Как можно противостоять архонтам? Отрывки из четвёртого тома Анастасии новых солнцей. Причина власти архонтов и Аримана, верховного архонта над людьми. А по поводу архонтов это правда? спросил Стас. Да, ответил Солнсей. Сейчас это те люди, которые сплетают воедино в своих ложах и секретных обществах мировой капитал, политику и религию. Мировые банкиры, что ли? Удивился своей догадке Володя. Те, кто ими управляет, уточнил сенсей. Интересно. А что это за тайное общество? Полюбопытствовал Володя. Ну, в различные времена они назывались по-разному. К примеру, один из первых влиятельных кругов архонтов еще с древности известен под названием Вольные каменщики. От этого ствола растет много ветвей. Есть и так называемые братство Змеи, братство Дракона, иллюминаты, масоны и другие тайные общества. Историки до сих пор пытаются выяснить, какое из какого произошло, но только больше запутываются. Почему? Потому что цель архонтов так все перетасовать и запутать, чтобы мало кто догадался и докопался до истинной сути всех этих тайных обществ. А суть проста. Превалирующее большинство тайных обществ является пешками в руках архонтов для манипуляции Аримана. Ариман всего лишь играет на слабостях людей, и одной из таких слабостей является подсознательное тяготение людей к тайнам. И здесь затрагиваются не только духовный порыв человека, его желание вырваться из цепи реинкарнации с помощью тайных знаний, но чаще всего банальные эгоистичные амбиции обладать данными знаниями ради власти над себе подобными. Потому-то подавляющее большинство тайных обществ и процветает под архонтами. А учитывая то, что люди не просто хотят овладеть тайными знаниями, а еще создать вокруг себя свою империю. Мы имеем то, что на сегодняшний день практически всем миром управляет тайное мировое правительство архонты. Сенсей замолчал, а Володя поразмыслив сказал: Честно говоря, даже учитывая все мои знания и опыт боевого офицера, я никогда не слышал о таком, тем более о тайных обществах такого уровня. Не мог бы ты немного просветить по этому вопросу? И в виде колебания сенсея добавил: Лучше, как говорится, знать врага в лицо, чем пребывать в неведении. На что сенсей ответил? Да какие архонты враги? Это несчастные люди, которые ошибочно выбрали пустое и временное вместо вечного. Их выбор был сделан в сторону материи, вернее, ариманы. Человек постоянно выдумывает себе каких-то врагов, потому что по большому счету, не может разрулить свой внутренний конфликт между своим животным и духовным. Отношения между группами людей и государствами это всего лишь увеличенная, раздутая копия этого конфликта. А в действительности, самый злейший враг для человека это он сам. А точнее, его животное начало. С ним не поборешься обычными способами. Ибо чем больше будет противостояние, тем сильнее будет и агрессия со стороны животного, поскольку ты вкладываешь в этот конфликт свое внимание. Победить его можно лишь своим нежеланием поддаваться на провокации соблазны животного начала, а также сосредоточением на духовном, Полезным для души. И вот тогда, когда ты займешь такую внутреннюю позицию и искренне будешь её исследовать, тогда и во внешнем мире у тебя не будет врагов, а жизнь превратится В увлекательную игру. В конце концов, мы здесь живем временно, считайте, пребываем в гостях. Да, но это же мир ловушка Аримана. Как же в нем жить, если хочешь стать свободным? взволнованно спросил Юра. В какие бы условия ты здесь не попал, какие бы препятствия не ставила тебе судьба, жить нужно так, как подобает человеку с большой буквы, то есть самому становиться человеком и помогать окружающим людям. Главное в этой жизни быть свободным внутри по духу, свободным от мира материи идти к Богу, не сворачивая с этого пути. Тогда во внешней жизни вы сможете максимально принести пользу людям и прожить жизнь, достойную звания человека. И в этом кроется великая тайна. Стань человеком здесь и сейчас в этом эгоистичном, материальном мире. Будь подобен лотосу, который произрастает из грязи болота, но несмотря на это, приобретает идеальную чистоту. Ты же человек и в тебе есть Его зерно. Наш коллектив затаив дыхание слушал эти слова сенсея. Да, чтобы стать человеком в этом мире, нужно действительно иметь огромную силу воли и мужества, чтобы сохранять чистоту мыслей, не незапачканы грязью этого болота, согласился Николай Андреевич. Человека же в основном притягивает склонность к подражанию образу жизни большинства людей в этом мире. Поэтому и тянет в основном на совершение эгоистических поступков. Поэтому и купаемся в грязи, успокаивая свою совесть фразами: «все так делают, все так живут". И, сделав небольшую паузу, добавил: "А по поводу архонтов. Честно признаться, мне тоже было бы весьма интересно услышать информацию об этих тайных обществах не по прилечению, а потому что хочется разобраться, что к чему, научиться отделять зерна от плевел. Сэнсэй кивнул, согласившись с его ответом. Проблема в том, что люди хотят того, о чем говорил Ариман. Они хотят стать значимыми в этом материальном мире, перед другими людьми удовлетворяя амбиции своего животного начала, а не доказать богу, что достойны называться человеком, стремясь к нему и заботясь о своей душе. Хотят стать здесь и сейчас супербогатыми, знаменитыми, переступая ради своих глупых мечтаний через любые грани. Неважно каким способом, лишь бы достичь своей цели. Они живут ради того, чтобы быть не хуже других, а по возможности гораздо лучше их. Многие пытаются выбиться в лидеры. Чуть ли не каждый считает, что раз ему дано родиться в этом мире, то он непременно должен жить лучше всех и обязательно достичь каких-то определенных высот в смысле карьеры, положения в обществе, материального благополучия.